Глава двадцать Знаете, всё это время, что уже случилось прожить здесь, я усиленно гнала от себя воспоминания о прошлом. Бередить память о близких, которых никогда больше не увидишь, каждый раз возвращая себя к здравым рассуждениям о том, что нельзя изводиться невозможным, что следует быть благодарной за новый шанс и прочее, прочее. Да больно это и бесполезно. Потому я где-то даже была благодарна Розе за то, что она своими зловредными выходками на первых порах избавила меня от лишнего времени для самокопаний. А потом потихоньку как-то стало укладываться в душе. И вот теперь, играя с Мариэль, просто снова защемило где-то внутри. У меня никогда не было девочек. Сперва сын, затем внук. Нет. Я и с мальчишками своими счастлива была, но а такое вот кнопки с косичками. Всё равно мечталась. Думала, ну, может, хоть Данька правнучку подарит, будет мне. Ой, да я бы её... Так, спокойно. Пришлось приложить усилия, чтобы продавить обратно подступивший к горлу комок. Эх, мы с сыном в бадминтон не играли. Мы с ним в хоккей настольно иногда резались. Ой, как вспомню, сколько у пацана счастья было, когда степаныч раздобыл для Мишки эту легендарную игру. Вот что значит мужик, так мужик своему Лёшке купил, и мы ему приволок. Помнил, что мальчишка без отца растёт, да и помогал порой вот так, поддерживал. По-хорошему, по-человечески. Правда, в основном Мишка, конечно, со своими друганами в этот хоккей рубился. Да не на жизнь, а на смерть. это что, всё время зарабатывание денег отнимало А мальчишки... Какие они чемпионаты устраивали, пыль до потолка. Но это сын уже раза в два постарше Марель был. Девчонка очень старалась угнаться за валанчиком, но чего там пять лет ребёнку? Играли двое на одного. Мы с племяшкой барона против Нуэля. Парень старательно поддавался младшему члену команды, пропускал удары, слал ей лёгкие удобные подачи. Зато в мою сторону лупила души, в прыжке не достать. Я, конечно, тоже в долгу не оставалась. В итоге это натуральное чудо в перьях под названием «Валан» без конца улетало куда попало, а лучше всех на площадке играла Мариэль. Зато она уж хохотала от души, бросала ракетку и бегом бежала выковыривать спортивный инвентарь из очередных кучерей. «Мадемуазель Мариэль, юной даме неприлично так громко смеяться». Нудно скрипела её нянька с прямой как штырь, спиной восседавшая рядом на скамейке для зрителей. Заколебала одёргивать девчонку. В конце концов я не выдержала, и подошла. Погода мелкая в очередной раз умчалась за пропажей и в полголоса высказалась. «Уважаемая мадам, простите, нас не представили, так что просто мадам. Детям в таком возрасте положено смеяться». И очень плохо, когда у них для этого не находятся причин. Сильно тетка удивилась. Да и я натурально на месте подскочила, когда из-за спины раздался голос Андре. «Мадам Люсиль, прошу вас пройти в дом и подготовить занятия для Мариэль на завтрашний день». Оказывается, мы в своей весёлой беготне даже не заметили, что и остальные члены компании переместились на улицу и расселись в беседке за картами. А Вот решил посмотреть, как мы тут развлекаемся. Ну и стал нечаянным свидетелем того, как я легонько отчитала воспитательницу. Но самое важное и удивительное было то, что он принял мою сторону и отослал Грымзу подальше под несущественным предлогом. Андрей задумчиво, внимательно как-то странно посмотрел на меня, автоматически поклонился, секунду ещё растерянно смотрел куда-то в землю, а затем пошёл к другим гостям. И лицо у него такое было, не знаю, серьёзное и трогательное. Как будто человек только что увидел долгожданное чудо, но при этом опасается, что оно вот-вот исчезнет, или он сам его неосторожно испортит. Мне кажется, он действительно сейчас боялся. И не того, как на наше дурачество посмотрят остальные. Уверена, это был страх спугнуть улыбку на лице Мариэль. Сочувствие и что-то ещё такое тёплое и трепетное волной прокатились по душе. Андре на самом деле очень сильно хотел смягчить горестные переживания своей племянницы, просто совершенно не имел опыта общения с детьми и не умел этого сделать. Незаметно подошло время ужина, и Мариэль увели в детскую. Барон, как положено, доброму хозяину по-прежнему был учтив и предупредителен со всеми. Но иногда я ловила на себе его особенный, благодарный, столик и восхищение взгляд». что не ускользнуло от внимания проныры Нуэля. Этот юный злодей тут же напридумывал, чего попало, и тайком радостно слал мне самые лучезарные понимающие улыбочки. Нет, ну какой фрукт! Впрочем, кажется, не только Лапьер-младший увидел в простой человеческой признательности Андре что-то лишнее. Старшие дамы тоже потихоньку многозначительно переглядывались меж собой. Только если от Кларис свеяло каким-то душевным материнским одобрением, то от каменного лица Рози, как обычно, фанила злостью и даже некоторой ревностью. К чему? Да, боже мой, ещё ничего такого совершенно не произошло. Куда они впереди паровоза бежали со своими торопливыми выводами, непонятно. Сколько их таких девчонок насмотрелось? Проявит парень какое невинное дружеское участие, а она уже любовь возомнила. И беда обоим. Вон, брали бы пример с наших мужчин. Те ровным счётом ничего не замечали, оживлённо обсуждали свои излюбленные темы и были вполне довольны друг другом. Андрей пригласил всех остаться в его доме до утра, и это предложение было принято с большим удовольствием. В общем, никто никуда не торопился. Представителям сильного пола подали более крепкие напитки, и они удалились в бильярдную. Нуэль ушел с ними, чтобы получилось парное количество игроков. Дамам предложили на выбор совершенно волшебное вино или чай. Рози с Кларис устроились на диванчике в малой гостиной и самозабвенно сплетничали. «Я взяла газету, свою свежую прессу мы сегодня просто не успели просмотреть, и ушла в холл, отыскав в нем уютный уголок». Спустя, наверное, с полчаса где-то над головой на третьем этаже раздались звуки не то чтобы ссоры. Ссорятся обычно как минимум двое, а тут какая-то односторонняя ругань. Я отложила чтение, встала и прислушалась. «Это возмутительно! Немедленно отправляйтесь в кровать! А я немедленно иду господину Андре доложить о вашем поведении!» — раздался знакомый скрип воспитательницы Мариэль. И вся она такая, соответственно, немедленная скатилась с лестницы и промчалась в сторону игровой комнаты для взрослых. Меня она, кажется, даже не заметила. Я так и застыла с этой своей газеткой в руках, соображая, что предпринять. Минуты не прошло, как Грым завернулась в коридор уже с бароном. За углом начался напряженный разговор. «Господин Довьем!» «Поступки мадемуазель Мариэль возмутительные. Она совершенно не желает слушаться. Я вынуждена заявить, что мне придется принимать самые строгие меры, если вы не найдете возможность на нее повлиять». Негромко, но весьма экспрессивно выступила мадам Люсиль. «А теперь, с вашего позволения, я иду в свою комнату. Мне необходимо немедленно принять успокоительные капли». Нет, ну заклинила дамочку на своем «немедленно». Туфли воспитательницы застучали вдаль по коридору, и на этаже воцарилась тишина, нарушаемая лишь репликами игроков, приглушенными прикрытыми дверями. Послышался тяжкий вздох, шуршание мягкой обуви по ковру, и в холл медленно вышел Андре. А тут, понимаете ли, я стою. Простите, господин барон, зачем-то шепотом извинилась я. Это все случайно вышло. Я вот тут просто читала, она, и вот, э, выходит... «Подслушала?» «Это вы, мадам Карин, простите за некрасивую сцену». Так шепотом ответил мой собеседник и ещё раз протяжно вздохнул. «Я просто не представляю, что мне делать. Может быть, Андре с мольбой посмотрел мне в глаза. Вас не затруднит моя просьба. Право слова, мне совершенно неловко обращаться к вам за помощью, но вы сегодня... Вы хотите, чтобы я поговорила с Морель?» За него договорила я. Да, с облегчением выдохнул он. Конечно, не беспокойтесь так сильно, я попробую. Пообещал Барону и стала медленно подниматься по лестнице. Вторая дверь направо от арки. Запоздало донеслось снизу. А я переставляла ноги и думала о том, как мне сейчас повести себя с Мариэль. Я не имела никакого права привязывать девочку к себе своей бабской жалостью и сердечной симпатией, потому что я пришла и ушла, а у дитя опять останется чувство потери. Как-то нужно было сдержаться и, не знаю, попытаться остаться в дружеских рамках. Хотя, видит Бог, рядом девчонкой у меня возникало одно желание — обнять сероглазку и затискать, зацеловать до самого щемящего детского счастья. Вернуть ей его во что бы то ни стало. Господи, дай мне мудрости и терпения помочь и не навредить.